Глава 47. Гости: Николь, Смотри, какие красивые! Улыбалась я, глядя на сестру, которой стало чуточку легче, но все же скованность и опасения отчетливо проглядывались в ее выражении лица. Мы с ней стояли перед огромным шкафом, рассматривая гардероб, по котором позаботились отец и парни, тем самым пытаясь подбодрить Амели. После её пробуждения прошли почти сутки, и я активно пыталась наладить с ней связь, находясь все время рядом, чтобы Мэл привыкала к новой мне. «Вот это очень нравится». Голос сестры был для меня словно бальзам на душу. Я так радовалась, что теперь она со мной, подальше от продажной парочки, которая больше не может нам навредить. «Тебе отлично подойдёт». Кивнула, извлекая указанное платье и чуть приподнимая его. Бледно-голубое, со спущенными рукавами и тонкими бретелями на предплечьях. Мягкий корсет, украшенный кружевом, и в меру открытое декольте. Пышная юбка с милым бантом сбоку. Оно словно для тебя было шито. Улыбнулась я, резко разворачиваясь, и, по всей видимости, чересчур резко, так как Амели шарахнулась от меня в сторону, мгновенно принимая виноватый вид. «Прости», — буркнула она. Мне сложно привыкнуть к изменениям в тебе. Но я стараюсь, честно, — заверила старшая сестренка со всей серьезностью. Знаю. Вздох вырвался из моих слегка приоткрытых губ. И ещё я знаю, что все у тебя получится. На самом деле хочу спросить многое. Мэл смотрела себе под ноги, явно смущаясь. Но пока не готова услышать ответы на интересующие меня вопросы. Поэтому давай пока отложим предложила я. «И вернемся к этой теме, когда ты будешь готова». «Хорошо, так и поступим». Облегченно кивнула Амели. «Ника?» М -м Я задумчиво разглядывала выбранное платье, соображая, какая бы прическа подошла сестре под него. «А... ну... на ужине все будут присутствовать?» Я поняла, о чем именно хочет спросить сестра. «Присутствовать будут все, но...» «На самом деле этот ужин лишь для тебя», — ответила я, вкладывая нежность в каждое слово. «Мы питаемся иначе». «Понятно», — вздохнула девушка, на долю которой выпало немало плохого. Жуткое волнение наблюдалось в ней, и я не могла ее винить за это. «Отвечу на твой незаданный вопрос. Мы собираемся ради тебя. Ты должна привыкать к новой жизни». «Знаю», — кивнула Мэл. Я уже видела всех, и из них троих сильнее всего пугает Мариус, — подытожила я. «Да», — тихо прошептала сестра, — «вот паразит такой». Пальцы сами по себе стиснулись в кулаки. «Он тебе что-то говорил? Сделал? Я ему живо клыки вырву». «Нет, нет», — замотала головой Амели, выставляя распахнутые ладони вперед, тем самым желая меня успокоить. «Не волнуйся, так прошу. Твои глаза...» Судорожно вздохнула она. «Ой, прости». Моргнула пару раз, пытаясь унять свою сущность. «Никто мне и грубого слова не сказал. Все предельно вежливы и учтивы. Я благодарна им за это. Кто бы мог подумать, что вампиры окажутся именно такими?» Поражаясь, размышляла девушка, которая не обязательно была знать, как меня встретили в этом доме. «Не хочу тебя пугать». Понимала, что не время, но лучше сразу расставить некоторые точки. Теперь мы одна семья, поэтому ты видишь именно такое отношение к себе. Здесь никто не посмеет тебе навредить. Но другие вампиры, пусть они и издали новый закон не трогать человеческих девушек без их согласия, но всё же вдруг кто-то нагрубит. Мало ли. Так что держись рядом с нами. А теперь давай одеваться. Я сегодня наняла нового повара. Оценишь его, стрипню. «Специально для меня одной?» — округлила глаза Мэл. «Но зачем? Не стоило?» «Прекрати», — отмахнулась я. «Достаточно одного голодного в доме. Это я промаривался, Кивнула, вставая за спину сестры и приподнимая ее волосы, примерно прикидывая прическу. «Его постоянно вспыхивающие глаза меня как раз и пугают», — поёжилась Мэл. Они вспыхивают, когда вампир охвачен эмоциями, а Марс злится, но не на тебя, так что не волнуйся ни о чем. Спустя некоторое время мы вышли в коридор, направляясь в сторону обеденной залы, где и должна была собраться вся семья. «А вот и наши дамы», — Кристиан поднялся со стула, направляясь к нам. «Очаровательно выглядите», — улыбнулся он, смотря лишь на меня одну. Я тоже решила принарядиться, облачаясь валое платье, которое, как оказалось, жутко мне шло. Прекрати! Шикнул на него, наблюдая в глазах темного страсти всепоглощающее желание. Так странно сидеть за обеденным столом, да еще и с очаровательными девушками, послышался голос Мариуса, которые тебе не по зубам. Раздраженно фыркнул он тише, но я услышала. Стрельнула в его сторону взглядом, получая тяжкий вздох в ответ. «Привыкай», — ответил ему отец, расположившийся во главе предмета мебели. «Теперь так будет всегда. Девушки, вы выглядите просто превосходно. Ваша красота радует глаз, и я рад, что именно в нашем поместье теперь есть два самых ослепительных бриллианта. Хотел сказать еще кое-что, Амели. Я распорядился о твоем зачислении в академию». Можешь приступать к учебе, когда будешь готова. Ни в одну из групп с Николей и парнями ты не попадешь из-за разницы в возрасте. Хочу, чтобы ты понимала и была готова к постоянному вниманию со стороны темных, Но будь спокойна, никто не посмеет и пальцем тебя тронуть. «Благодарю вас», — склонила голову Мэл. Видела, как ей сложно, как сильно она волнуется и пытается храбриться, и верила, что со временем она сможет стать другой, смелее и увереннее в себе. Мы расселись за столом, одна из служанок принесла еду для Амели, которая смущенно поблагодарила ее в ответ. Я, как и отец, пила кофе. Мариус с Кристианом болтали о всякой ерунде. Но тут в комнату вошла Рыжулия, при появлении которой блондин потерял нить беседы, устремляя на нее свое пристальное внимание. «Интересно», — подумалось мне. «Господа, на крыльце поместья гости». Просят разрешения войти. «И кто же?» Поинтересовался Марк, глаза которого вновь начали полыхать, сдавая темного с потрохами. «Клан Дейнаш».